Коралловая брошь. В кабинет к следователю прокуратуры, советнику юстиции Кудимову, вошел дежурный. «Вам пакет из Сосновки, из дачной конторы». В пакете было письмо и небольшая покрытая бархатом коробка. Советник отложил коробку в сторону, развернул послание начальника дачной конторы. Тот писал, что бригада, ведущая ремонт на даче номер 40, за наличником окна спальни, нашла прилагаемый сувенир. Рабочие просили отправить его в прокуратуру. Может, он имеет какое-то отношение к истории, случившейся на даче». Еще начальник конторы просил решить вопрос с сараем. Основной владелец дачи, гражданка Фомина, хочет с а р а е м пользоваться, а он, как известно, заперт, опечатан сургучной печатью и без указания следственных властей контора открывать его не может. Кудимов отложил письмо и взял коробку. Там лежала коралловая брошь. Вещица была отличная. р у и человека превратили прекрасный дар моря, ветку коралла, в подлинно художественное произведение. Искусно выточенные из целого куска светло-розового камня лепестки развернулись, как роскошный цветок, который казался трепетным, живым. Тонкий золотой стебель, к которому крепилась роза, нежные листья из зеленого нефрита усиливали впечатление от этого яркого, оригинального украшения. С большим вкусом был мастер, — подумал Кудимов, убирая брошь в футляр. Когда он пристраивал ее в упругую скобку держатель, картонка, покрывающая дно футляра, приподнялась, и под ней забелел небольшой, Аккуратно вырезанный квадратик твердой лощеной бумаги. Кудимов вытащил его. На бумажном прямоугольнике каллиграфическим почерком было написано «Милому г о л ч о н к у на память о чудесных встречах». М.Б. Кудимов водворил картонку на место, медленно закрыл футляр Еще раз перечитал письмо начальника дачной конторы и задумался, что это за брошь, почему была так тщательно спрятана, кому она принадлежит, может ли она иметь какое-либо отношение к трагедии с инженером Нечаевым, кто этот Галчонок, кто М.Б., Кудимов снял трубку и позвонил капитану Снежкову, с которым они вели дело, связанное с гибелью инженера Нечаева. «Капитан, жив-здоров, все в норме? Очень хорошо. Ты смог бы заехать ко мне?» «Да дело, дело есть. Хочу тебе один сувенир показать». Снежков приехал вскоре. п о в е р т и в в руках брошку, прочтя записку, проговорил. «Да, изящная вещица. Видимо, больших денег стоит?» «Наверное. И обнаружена она в спальне Нечаевых. Вот так. Чей-нибудь подарок?» «Согласен, согласен, но не мужа. и в о т и как известно, звали Владимиром. А тут МБ. Да-да, пожалуй. Именно поэтому брошь оказалась тщательно спрятанной. Ее нашли рабочие за внутренним наличником окна. Помолчав, Кудимов добавил. Ох, не нравится мне все это. Уж не поспешили ли мы с окончанием следствия? «Подожди, подожди, советник. х о ч е ш ь уж ты спешишь. Ну, б р о ш ну, записка. А может, все это к случаю с Нечаевым и не имеет никакого отношения».